Глава 88 Сара уже много дней чувствует себя изможденной. У нее такое ощущение, что голова вот-вот отвалится сама по себе. Болят глаза, в них не проходит сжение. Начали появляться прыщи, словно ей снова 16 лет. Волосы у нее постоянно зачесаны назад и стянуты в тощий сальный хвост. Она не помнит, чтобы ей было так тяжело с Мэри. Хотя Мэри родилась 15 лет назад, а время великолепно умеет окрашивать воспоминания в розовый цвет. И помнишь только своего красивого, гукающего, ласкового младенца. Бессонные ночи и скопившиеся в животе газы легко стираются из памяти, словно нажимаешь и удерживаешь кнопку «Делит». Сейчас дети вернулись из школы, и у неё нет возможности отправиться наверх и немного прикорнуть. Лили спит в качелях для новорождённых в гостиной, а Сара в кухне размышляет о самом быстром способе попадания кофеина в кровоток. Мэри в саду позади дома собирает жестяные банки, в которые играли они с Элли. Она поднимает их по очереди и осматривает с таким видом, словно они могут рассказать о смысле жизни. Сара не может понять свою дочь. Она так прониклась к Элли, стала ее защищать, словно настоящую сестру. Так почему же она ведет себя так холодно после появления Лили? Сара уже заверила Мэри, что Элли от них не уедет раньше времени из-за появления Лили, и Мэри не придется отдавать свою комнату или идти еще на какие-то жертвы. Да, Сара могла намекать, что они больше не будут никого брать, не ни после всех проблем с Элли, но даже она, похоже, немного успокоилась после того, что случилось в лесу. Сара переживает из-за того, что сказала, будто это была ерунда, когда начальник Имаджин приходил к ним в дом. Но она на самом деле не может допустить, чтобы люди думали, будто кто-то из детей, находящихся у нее под опекой, в опасности. Да ведь Элли не пострадала, не правда ли? Дети просто безобразничали. Это была шалость, которая зашла слишком далеко. Она осматривает сад в поисках Элли. Но её там нет. Вероятно, у себя в комнате читает или ещё чем-то занимается. Какая странная девочка. Как странно она смотрит, будто слышит твои мысли. Сара не будет сожалеть, когда этой девочке найдут постоянный дом. Это точно. Сара хочет достать из кармана смартфон, чтобы быстро посмотреть Фейсбук, но понимает, что оставила его в гостиной. Проклятие! Вероятно, звонок неотключён, и если позвонит Марк, то разбудит Лили. Сара быстро, но тихо идёт в гостиную. Так умеют ходить только женщины, у которых спят дети. И только добравшись до двери в гостиную, она слышит голос. Звучит он тихо, но это совершенно точно голос Элли. «Его здесь больше нет», — говорит Элли. «Он умер. Мои родители толком не выполняли свои обязанности. Они не удосужились спасти никого из нас. Он был очень маленьким и не мог дотянуться до ручки двери. Это они должны были его вытащить». Сара знает, что она устала и слишком эмоциональна, но у неё на глаза наворачиваются слёзы. Может, Элли и странная девочка, но она всё ещё слишком маленькая и верит, что её родители должны были обеспечить безопасность своих детей. Она не понимает, что они могли задохнуться от дыма даже до того, как проснулись. И если бы она сама не добралась до окна, то и её бы здесь не было. «Это вечная проблема со взрослыми». «Большую часть времени они рассеянные. Они понятия не имеют, где реальная опасность. А если они не видят опасность, как они могут тебя защитить?» Голос Элли становится жестче. «Они не могут. Сара не может защищать тебя все время. Никто не может. Ты сама по себе». Сара опускает дрожащую руку на ручку двери, и тут дверь открывается изнутри. В дверном проеме стоит Элли. Она не подпрыгивает, не отводит взгляд, ни в коей мере не выглядит удивленной или виноватой. «Привет, Сара!» Элли легко взмахивает рукой и проходит мимо нее в коридор. У Сары перехватывает дыхание. Она не может вымолвить ни слова. Все дело в том, что слова Элли не звучали, как невинная детская болтовня. «На самом деле...» Неделю спустя она поклянется полиции, что они звучали как угроза.